Год 1873, 5 ноября, Ясная Поляна. Художник звука, линии, цвета, слова, даже мысли в страшном положении, когда не верит в значительность выражения своей мысли. От чего это зависит? Не любовь к мысли. Любовь тревожна, а эта вера спокойная, и она бывает и не бывает у меня. От чего это? Тайна. Ноября шестого. Еду на Порошу. Я с молоду стал преждевременно анализировать все и немилостиво разрушать. Я часто боялся, думал, у меня ничего не останется целого, но вот я стареюсь, а у меня целого и невредимого много, больше, чем у других людей. Орудие или анализ у меня было крепкое или выбор верен, но уже давно я более не разрушаю, а целыми остались у меня «Не Любовь к одной женщине, дети и всякое отношение к ним, наука, искусство, настоящие, без соображений величия, а соображением настоящности наивного, охоты к деревне, порой к северу, и все», — комментарий первый. «Это ужасно много. У моих сверстников, веривших во все, когда я все разрушал, нет и одной сотой того». Монтень. Острота в Соусе. Комментарий второй. Комментарий первый. Художественный фарфор, изготавливаемый в городе Севр под Парижем. И комментарий второй: Отзыв Толстого относится к опытам Монтенья. Конец комментариев. Ноября 17 Разговор о земстве с Свербеевым. Администрация чувствует, что власть одна, а Троицын день березки. Читал верно комментарий третий. «Движение без тяготения немыслимо. Движение есть тепло. Тепло без тяготения немыслимо». 28 декабря. Если человек думает, что его жизнь есть только приходящее явление, звук Лиры Платона – То это происходит от того, что жизни всех других людей представляются ему только звуком лиры, но если он любим или любит, значение своей жизни станет для него глубже. Комментарий четвертый. Комментарий третий. Толстой читал своим детям роман Жюля Верна путешествие вокруг луны и комментарий четвертый. В диалоге Платона Федон тело сравнивается с лирой, а душа с издаваемой ею гармонией. Конец комментариев. Страница 270. -я.